Первый аккорд ритмы извясной песни. Часть 1. Расположенная на краю континента гигантская специализированная школа Академия Тремия обучила больше полутора тысяч учеников. В углу её громадной территории стояло женское общежитие. Там, в одном из помещений Хлоло я закончила. Прозвучало из жилой комнаты бесконечно радостный голос. Что? Уже? Я тогда вообще от полировки кухонной раковины Клеэль Сафинет развернулась в его сторону. Хи-хи, <связь> легко и просто. Внезапно в дверях показалось девичье лицо. Обладательница волнистых золотых волос была подруга Клеэль, которая выглядела на 2 или 3 года младше своего настоящего возраста Миолентер. Отлично, сейчас я тут помогу. Мио энергично подскочила к Клеэль, держа в руках намочную тряпку. А, ты что? Не размахивай тряпкой. А? Эх. -э -э -э -э. Мило в спешке попыталась остановиться, но было уже слишком поздно. А, -а, а, я с таким трудом прибрала эту комнату, а теперь повсюду брызги. Не звинилоло. Ничего, ничего. Не волнуйся. Увидев, как Мило удручённо опустила плечи, Клёльцы улыбкой замахала руками. Оставался ещё один день летних каникул, послезавтра начинался новый школьный триместр, и поэтому готовясь к нему, Клёль затеяла генеральную уборку. Они с Милой договорились встретиться с одноклассниками на территории школы, чтобы сверить оставленное им на каникулы домашнее задание. И до назначенного времени Мила вызывала себе помощь. В любом случае тебе стоит немного отдохнуть. Ты да и так всё это время помогала мне с уборкой комнаты. Сразу на входе в блок находились кухня и ванная, чуть за ними маленькая жилая комната и небольшая спальня. И хотя комната была настолько тесная, что даже сднём людьми казалось не ничем дышать. Оборка её водоночку всё равно заняла бы немало времени. А значит, если бы Мия не помогла, кляэль провозилась бы весь день. Но тогда, положив требку, Мия несколько секунд смотрела в пустоту, видимо, о чём-то задумавшись. Кололо, мне сходить за соками и конфетами в школьный магазин. Да, будет очень кстати. Они работали с самого утра, не прерываясь даже на обед. Сейчас было самое время для перерыва. Хорошо, скоро вернусь. Моя припрышка выскочила из двери с кошельком в руках. Проводив её взглядом, Ой, я тоже что-то отдохну, пока ми он вернётся. Клеяль вытерла пот со лба и уселась за стол в жилой комнате. Проникавший в окно лёгкий ветерок качал занавески и приятно охлаждал вспотевшее тело. Вот и кончились летние каникулы. Все эти песнопения сольёю всех учеников посещавших эту академию было изучение так называемых песнопений. И их смысл заключался в представлении и призыве желаемой вещи. В процессе песнопения было необходимо воссловить её имя из пятьевого. Так эта техника и получила своё название. Довольно загадочная, позволяющая призывать существующие в обращении вещи, песнопение на первый взгляд казались просто замечательной техникой. Но это никак не значило, что жизнь в академии была усыпана розами. Прямо перед летними каникулами, во время состязания случилась трагедия. Клеолика, залы что полученные тогда раны уже зажили, но во время школьной поездки она оказалась стянута в Сен-Жон с исследовальским институтом, захваченным странными призвонными существами. После того, как эта ситуация была взята под контроль, девушка подумывала о том, чтобы на оставшиеся летние каникулы вернуться домой к родителям. Но она слишком беспокоилась о живущем в водяночестве в мужском общежитии мальчике цвета ночи и в конце концов решила не ехать к себе в глубинку. Вот так и Талита напросило и жаднё внутренно тренируя песнопения вместе с ним. Хотя на деле она обычно лишь наблюдала за мальчиком из тенька. "Но я же никогда и не жаловалась на это, ведь так?" пробормотала Клэйл, словно спрашивая саму себя. "А ведь всего месяц с чем-то назад я сомневалась в правильности моего выбора школы песнопений. Интересно, что же поспособствовало таким сильным изменениям? Состязание? Инцидент во время поездки? Нет, ещё до них" Именно встреча с тобой стала для меня настолько важной. Очень-очень застенчивый мальчик цвета ночи. Но вот если я скажу тебе это прямо в лицо, то ты покраснев до ушей, будешь всё трясти, потому что ты плохо понимаешь весёлые шутки. Тихонько рассмеялась Клель, представив себе, как он смущённо отворачивается от неё. Разумеется, не все воспоминания были хорошими, но Клель была уверена, что даже не самые желанные события понемногу укрепляли её связь с Песнопениями. Может быть, я сомела полюбить Песнопение? Клэр посмотрела на руки отсутствующим взглядом. Нет, не просто полюбила. В последнее время мои Песнопения находятся в пугающе хорошем состоянии. Я осознала это незадолго до школьной поездки. Насколько бы она ни была сонной и как бы плохо себя ни чувствовала, как только начинаю представлять образ Песнопений, всё это больше не имеет значения. Во время Песнопений она ощущала спокойное чувство невероятного творчества. которая словно освобождала её от течения времени. В эти моменты ей казалось, будто она переходит в иной мир. На мне интересно, а как себя чувствуют другие в таких случаях? Поскольку спрашивать о таком казалось очень неудобно, Клёйль до сих пор всегда упускала свой шанс. Может, стоит всё-таки набраться смелости и спросить об этом у Нойта? Но в любом случае есть и другие проблемы. На столе скопилась гора тетрадей. Это было заданное на лето домашнее задание. И она лишь начала его делать, а ведь клёль бы хотела над ним во всех сил. На пяхтять-то я похтела, но невозможное есть невозможное. Как я и думала, мне тоже придётся просить помощи у великой наставницы Мио. На дорогом тёмно-красном ковре стоял роскошный диван из натуральной кожи. На приставленных к стене деревянных полках в ряд были выставлены заработанные учениками почётные грамоты. Это был кабинет директора Академии Тремея. Уже пора бы сказала зовут Джессика, бросив взгляд на стяные часы в углу комнаты. "Ну да, я очень этого жду". Скрестив руки, отозвался директор академии За лордфил и продолжил просматривать лежавшие на столе досье учеников. И почти в этот же момент раздался стук в дверь. "Можно?" жизнерадостно спросил ученик в очках, входя в кабинет. На воротнике его формы были пришиты три синих полоски, и Они означали, что этот парень учился в третьем классе и специализировался в Рогузе. Кейнос красный, Рогус синий, Сорислс жёлтый, Бьорк зелёный, Арзус белый. Особенностью техники песнопений была классификация по цветам. Четыре цвета видимого спектра и белый вместе составляли пять цветов песнопений. Ученики выбирали себе один цвет из пяти и ставили себе целью призыв вещей, имеющих этот самый цвет. Хорошо, прощание, что так внезапно вызвал тебя, Фернандо. Нет, нет, всё в порядке. Ученик с крайне серьёзным видом покачал головой. Хотя правильнее было бы сказать, что он очень напряжён, а не серьёзен. Сейчас ещё до драгоценные летние каникулы, поэтому давай перейдём сразу к делу. Директор поднял несколько лежавших на столе листков и показал их Фернандо. Это были рекомендательные письма от учителей. Я наблюдал за твоим краснопением на соревновании. Гигантская ледяная статуя рыцаря была хороша как по внешнему виду, так и по техническому исполнению. Твои навыки наилучшие среди третьеклассников, и результаты письменных тестов у тебя отличные. И твой классный руководитель и ответственный за специализирующихся в художественных учеников старших классов высоко оценили твои способности. Согласно собранным учителями материалам, Фернандо Рейба был всегда очень спокойным и образцовым учеником. Да и по результатам письменных тестов он несколько раз входил в двадцатку лучших старшеклассников. Вот как. Большая спасибо. Похоже, напряжение спало, и лицо Фернандо приобрело соответствующее его возрасту мягкое выражение. Поэтому я бы хотел, чтобы послезавтра на церемонии открытия ты произнёс речь как представитель третьеклассников. Извини, что прошу тебя об этом так внезапно, но мы до самого последнего момента были заняты выбором подходящего кандидата. Я Ты не согласен? Нет, нет, пожалуйста, позвольте мне это сделать. Ученик распрямил спину, а его лецо снова напряглось. А, кстати, позволь спросить, какая у твоего цели сейчас? Услышав вопрос завычной Джессики, Фернандо на несколько секунд задумался и замолчал, но затем ответил: "В настоящий момент я хочу научиться исполнять благородные арии. Без напевания призывы малых духов каждого цвета относились именно к благородным ариям". Если ученик мог исполнить песнапенито к того уровня ещё до окончания старшей школы, то после выпуска к нему должны были посыпаться приглашения со всех сторон. Замечательно. Надеюсь, ты и дальше будешь двигаться в этом направлении. Конечно, меня можно идти. Ученик уже собрался покинуть комнату. Ах, да, Фернандо. У тебя есть ещё немного времени. Убедившись, что парень остановился, с лордфил указал рукой на укравшую с стены кабинета картину. Вся картина была вымазана тёмно-синей краской, и поэтому она была очень деликат произведением искусства. Не мог бы ты там один раз продемонстрировать своё песнопение? В качестве катализатора можешь воспользоваться этой картиной, а она как раз подходит под цвет твоей специальности. А призывать будет достаточно маленький синий цветок. Катализатор был необходимым инструментом для каждого песнопения, что у синего цветка, что у зелёного листочка, Все воспринимаемые человеческим глазом цвета это свет с определённой длиной волны. Техника пигснапения призывает представляемые людьми вещи как раз на основе этой общности длин волн предметов одного цвета. А синий цветок этого, правда, будет достаточно. На лице Фернандо было явно заметно разочарование. Скорее всего, он думал, что ему представился замечательный шанс продемонстрировать директору свои способности на но, но начнёт всё-таки с него. Понял? Ответил ученик и прикоснулся к картине. Он закрыл глаза и приступил к созданию образа. Спустя 10 с чем-то секунд парень тихо пробормотал: "Рогус, песня синего". Это были завершающие слова песнопения, но даже после них ничего не появилось. "Это же ты заметил?" В ответ на вопрос старика ученик посмотрел на него с кривой улыбкой. "Нет, совсем забыло такой возможности. Эта картина преступная." Для призыва объектов с помощью песнопения было необходимо открыть канал с помощью катализатора того же цвета, что и желаемая вещь. На этом и заключалась ловушка. После открытия в первый раз создание катализатором канала закрывалось намного плотнее, чем до этого. К примеру, если использовать красную бумагу, чтобы призвать красный цветок, а затем попытаться повторить процесс, то уровень сложности песнопения сразу же подскакивал в разы. Даже экспертам для взлома такого канала требовалась ратория. И при делам такого способа считалось песнение третьего уровня основная ария. Поэтому заменить катализатор после каждого призыва было надёжнее и быстрее. Именно по этой причине опытные певчие постоянно носили с собой большое количество катализаторов, в том числе и самостоятельно приготовленные. Если человек сам подготовил катализатор, то, разумеется, никто не мог воспользоваться им до него. В названии этого феномена преступление потребителя. Я заключил в смысл, что катализатор использовался повторно. Предложенная директором картина уже использовалась для песнопения бесчисленное число раз, и поэтому её канал уже был закрыт до ужаса крепко. "Будешь пытаться ещё раз вместе с раторией?" В словах директора заключался смысл: "Ты можешь отказаться". Однако ученик протянул руку к синей картине и продемонстрировал свою стойкость. "Пожалуйста, позвольте попробовать ещё один раз". По комнате поплыли звуки оратории. Затем, спустя несколько минут, это мой предел. С усталым выражением на лице парень передал в руки директору небольшой кусочек блестящего синего льда. Это был маленький неживой объект, и тем более в несовершенном состоянии. Если смотреть только на результат, то над ним могли бы посмеяться даже ученики средней школы. Однако на самом деле иснапнение парня более, чем заслуживало похвалы. Фернандо Скажу прямо, ты даже более выдающийся, чем я предполагал. В словах директора не было ни капли лжи. Сам Зэ уже давно не встречал ученика, которому бы удалось призвать хоть что-то, используя в качестве катализатора эту картину. Хорошо. В голосе Фернандо совсем не чувствовалось силы. Похоже, он слишком сконцентрировался на задаче. Нет, нет. Это было правда замечательно. Я буду многого от тебя ждать. Большое спасибо. Извините, Иа Пайдор. Поклонившийся ученик покинул комнату. Заждался, пока звук его шагов в коридоре затихнет, а затем: "Ну что вы думаете?" спросил он у кого-то позади себя. В конце кабинета директор располагался небольшой архив. Его дверь открылась, и оттуда вышла несколько учителей. Как ответственный за старшие классы Рогоза: "Я считаю, что он подаёт большие надежды". Даже думаю, что на состязании в следующем году от него действительно можно ждать писнапенья второго уровня. Очень серьёзный учитель в синем научном костюме привычным движением поправил очки. Стоявший рядом с ним крепко сложенный учитель в рубашке тёплых цветов беззаботно почесал голову. Как его там? Фернандо? Но согласен с тем, что сказал Миррор, он хорош. Для третьеклассника быть на таком уровне очень значительное достижение. Правда, н? Во-первых, остались ходики переоденся. Во-вторых, Миррор, ты тоже в последнее время ходишь только в этом костюме. Высказалась учительница, возмущённая одеждой этих двоих. Сама стройная женщина была одета в простое, цельное платье без единой складочки. "Фу", одновременно заговорили оба мужчины, осмотрев друг друга. "Мы вполне довольны", Вэнсон продолжили они. Учителя ответили настолько синхронно, словно заранее договорились. И ведь только в такие моменты вы действуете слаженно. вздохнула Н, покачав головой. Я никогда не стану наблюдать за вами. Вольнер смеялся за Джессика от удивления. Понятно. В любом случае, все здесь сходятся во мнении, что этот третьеклассник подаёт большие надежды. Однако, З лорд Фил медленно перевёл взгляд с трех учителей на стоявшую несколько в стороне женщину в костюме цвета свежей зелени. Я могу верить твоему рассказу, Кейт. Но у меня самой Нет надёжных доказательств. В конце концов, я тогда была без сознания. Нервно и неуверенно ответила классная руководительница одного из первоклассцев. Затем она подавленно опустила голову, и её поблёскивающие золотом волосы слабо качнулись. Итак, сегодня в документах учеников на моём столе было написано два имени. Первым в первом списке был один третьеклассник, образцовый ученик, чьи результаты на письменных тестах и техника песнопения выводили его в число лучших. А вторая была некая ученица первоклассца. Судя по документам, её навыки песнопения во время состязания были чуть выше средних. По результатам письменных тестов среди первоклассников её проще было найти её, если начинать с низзосписка. Но несмотря на всё, это директор. Вы будете настолько шокированы, увидев её песнопение, что даже пошевелиться не сможете. Поверить не могу, что вдела то призванное существо. Хором заявили тогда директору Зсль и н. Это случилось во время школьной поездки, лишь немногие знали об инциденте в исследовательском институте. Тогда девушка, ещё не проучившаяся старшей школы полгода, произвала Я тоже не могу сразу поверить в такое, но если ваш рассказ правдив, прервавшись на половине, с лорд Филосо смотрел лежавшую на столе фотографию ученицы во время её поступления в школу. На фотографии была изображена сидящая на стуле немного нервничающая девушка с алыми волосами. Неужели она превзошла всех учеников в моей школе? Кейт. Эта ученица живёт в общежитии, правильно? Да. Тогда, наверное, она уже вернулась в академию. Летние каникулы подходили к концу. Уехавшие на время ученики уже должны были возвращаться в общежитие, поэтому, скорее всего, эта девушка тоже должна была быть там. Джессика, пожалуйста, скажи всем ученикам, ведущим уроки в первоклассцах, собраться здесь. Тейкет, пока узнай вернулась ли уже вообще жизнь твоя ученица